То есть возвращаемся к нашей теме, а мы говорили о том, что у улема свои книги по ахиде, у не строятся на чем? На толковании шести основ. Первым сказали таухид, аль-иман Затем шеи говорит вера в ангелов, баракллаху фикум. ил книги и посланников. Лима злям кама саяти даху иншалла" как об этом придет, то есть толкование, вот в этой же послании, иншаллах. Сумаль иману бельеу милляхар, потом вера в судный день. Вагаза яд гайбият. И в этот раздел входит вера в скрытые вещи. Что значит скрытые? Что такое гайбият? Гайбият это то, о чем нам сообщил Всевышний Аллах и его посланник, салаллаху салям, в достоверной сумне и мы этого не видели. А все, что от нас требуется, это уверовать. Потому что первое качество, которым описал Всевышний Аллаху С.В. верующих, это ал ал те, которые верят скрытое. И поэтому ученые, когда говорят о судном дне и о вере, в судный день, они говорят о скрытых вещах. И то и говорят о том, чем обязан каждый мусульманин, то есть какие убеждения должен иметь в отношении этих вопросов. И путь Агли Сунна в этой теме, то есть вера вскрытая, против, то есть противоречит, противоречит и как бы борется с теми путями, которые проложили заблудшие люди, которые заблудились и делали бедаты. Иман убий последний шестой столб, это вера в предопределение Хайри шарик хороший, нехорош, а Есть после того, как они заканчивают толкование шести этих столпов, закарумаят баузали камин умур или атекат, а потом они говорят о других темах и убеждениях, уделяют этим темам определенное внимание, то есть должное внимание. Почему? В чем причина? Зачем они еще говорят о чем-то? Об этом скажет шейх. «Вахия фиаслига», то есть эти темы, которые не входят в эти шесть толпов, то есть есть темы связанные с убеждениями, и не входят в эти шесть толпов. Но почему о них ученые говорят? «Вахия фиаслига ляйсат мин масали атекат. Шейх говорит, в своей основе эти вопросы не являются из убеждений, из акиды. Ну почему об этом говорили ученые в книгах по акиде? «Ва лякиннаха фи масали хаджити Меньджи хатианна ахлю сунна <просу> ти вальджама халяв и Эти вопросы, которые в своей основе не из-за ахида, но вставлены в книге в Акиде, были из-за того, что Ахли Сунна вальджама, то есть из-за нужды в этом, так как Ахли Сунна у-джама противоречили заблудшим людям, то есть тем заблудшим течением, заблудшим течением в этих вопросах. И поэтому им пришлось вставить эти вопросы или описать об этих вопросах в книгах по. Убеждению. Например, мы мысли калями как допустим, часто в книгах, как и в этой книге придет, каляма то есть то, что мы должны любить, сподвижников, то, что мы должны просить у Аллах довольства. То есть, если подумаешь, сподвижники, какая связь между акидой и сподвижниками от того, что Ахли противоречат Хавариджам, противоречат Равахида. Вопрос сподвижников противоречат заблудшим течением, которые ругают сподвижников, которые поносят сподвижников, которые говорят о куфре сподвижников. Ах, Сунна Джама противоречат, защищая сподвижников, и говорят в книгах по Ахиде. Ридуануллахи алейхима чмейн. Также слова о матерях правоверных. То есть, кто такие матери правоверные? Жены пророка Мухаммада саллаллаху алейхи васалям. Так как тоже есть люди, которые поносят матерей наших то есть жен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи имама. и также отдельно в книгах пишется о вопросе правления. То есть в вопросе правления имеется в виду о правителе мусульмана То есть про идеи правителя мусульмане, Какая связь, вот сейчас, например, правителя арабских стран, какая связь этих правителей с вопросами акиды? Нет, для этого отдельный раздел есть в ахиде, который нам говорят о, о правителях исламских стран, начиная от сподвижников Мухаммада, саллаху после смерти Прохослалсам, и до сегодняшних дней. И к большому сожалению, когда мы дойдем до этой темы, вы увидите, заметите, что многие в наше время, которые приписывают себя к Ахли сунна вальджама, которые говорят о себе салифиты, вот именно в этих разделах полностью противоречат Ахли сунна джама то есть пошли по пути заблудших течений. Они говорят: Мы Ахли Сунна والджамма. Мы следуем по пути салифов. Мы их спросим во всех вопросах, или же в том, что соответствует вашим страстям. Да, тебе нравится в именах и атрибутах, ты поэтому берешь в Ахриди Ахли А что касается, допустим, вопроса правления, нет, тебе это не нравится, поэтому ты идешь по пути Муатазилитов, по пути Хавариджи. Нет, Бараку -фикум. Всевышний Аллах сказал, вот лёфи сильный кафа, входите в ислам полностью». Сказал, «Афатух Мину набибад китаби вот ватакфуру набибад». Неужели вы верите в часть книгу и не верите в другую? Нет, мусульманин должен верить во всю книгу, должен верить во всю сумну, должен следовать полностью всему корану должен следовать всей сунне, а не выбирать то, что ему нравится, и не оставлять то, что ему не нравится. Барак Как мы это дальше на примерах возьмем? То есть также они пишут в книгах по Атыти, то, что надо подчиняться правителям, ильмарру то есть в том что не является грехом у аналь имама уваджева и то что надо то есть има имеется подчинение правителям уаджиб у анна альбая имама альлязибу и аннага мутаина и то что присяга имаму которому была дана присяга, является мута'айина, то есть фардом для каждого. Что значит присяга? Присяга это не значит идти ему руку жать. А допустим, если ты живешь в исламском государстве, есть президент, что вот, в чем твоя присяга? В том, чтобы ты имел убеждение, что он твой имам, что ты должен ему подчиняться, что ты должен ему Вот это и есть у тебя что? Твоя присяга. Валяй джузуль хуруджу аляля иммати биджаурхим. И нельзя выходить против имамов, против правителей биджаурхим, если они занимаются несправедливостью. Если они пьют водку Если они делают дина, если они воруют и убивают до тех пор, пока они не будут делать куфа Какой бы грех они не делали, нельзя против них выходить. Что значит против них выходить? То есть, имеется в виду, нельзя против них воевать, а до этого нельзя против них ничего говорить. То есть, нельзя против них ничего говорить при народе. Однако, если ты хочешь ему исправить, иди к нему и ему в лицо скажи. Как сказал пророк салаллаху алейхи вассалям в хадисе примерно следующего смысла самый лучший джихад. Это слово истины у султана. Он сказал у кого? О султана идешь к султану и говоришь, то, что ты делаешь, это харам, приказываешь ему запрещающему запрещаешь ему порицаемо, а не то, как многие в наше время заходят на мимбары в пятничную молитву и начинают ругать правителей. Это не соответствует ахли Сунна Ахлисуннал Джама, это соответствует атиде Муартазелитов, как мы об этом будем говорить, и Хавариджи. Саляту И также в этих книгах пишется о том, что нам Ваджиб молиться за этими правителями, джихаду магу и делать с ними джихад. Какими бы они не неправедными были. И подобные вопросы, которые разбираются в теме имама, то есть правительство Аллати Джама аль То есть, так как в этих вопросах ахли ульджама противоречат хавариджам, противоречат муатазелитам и подобным им. То есть мы будем говорить подробно, кто такие хавариджи, будем говорить подробно, кто такие муатазилиты. Вы казали, и мабаси, смотрите, субханал, даже в книгах по Акыде они говорят о таких темах, как вытирать сапожки, вот кожаный жесть или жить носки. Даже об этом говорят. Почему? Какая тема? Это же вроде бы вопрос по феку же. Именно из-за того, что Кагачик вазали кому лиман яра, лиман Лайра, Масхалляль-Хуфайн. А это в противоречит тем, кто считает это запретным, а это шииты. Шиты считают запретным вытирать масхуфайн говорят что это недействительное будет омовение и поэтому ученым даже пришлось привести этот вопрос где в книгах по акиде показали из также говорят они о чудесах приближенных к всевышему аллаху кто такой вали кто такие приближенные? приближенный это любой верующий мусульманин любой Богобоязненный мусульманин является приближенным вали, а не так, как говорит вали, это который похоронен святой и так далее. Нет, вали это любой приближенный кульму -лю минин тахи. Кульуму -лю -та Любой верующий богобоязненный мусульманин является кем? Мин Аулия Илля, является приближенным Всевышнего Аллаха И Аллах Субхана, то есть из наших убеждений, может создать на его руках чудо. Чудо. Допустим, самые простые чудеса, которые мы видим, не простые, это действительно чудеса, а это, допустим, ученые, рахматуллахи алейхим. Допустим, Шиху Лислям -ли Ибн Таймия, рахматуллахи алейх, между Зухаром и Асаром пишет книгу в 50 страниц. В наше время, если кому не вас скажешь, я скажу, прочитай, прочитай. И смотрите разница. не сможете 50 страниц прочитать между Зухаром и Асаром. Почему? 50 страниц, то есть, сложно прочитать. А это, представьте, разница между читать и писать. Когда ты пишешь, ты же не диктант пишешь, а что? Тебе надо думать, о чем ты писал, что ты напишешь, о чем ты уже говорил, это надо и так далее. То есть, представьте, Мин Аулия было, допустим, Ибн Акиль Аль-Хамбали Алей, в 300 томов написал книгу. Представьте, 300 томов книга Рахматуллах Алей. Миналь Аль-Карамат, то есть, также чудес, которые были у... Аулия то есть у сахабов были, а это то, что сахабы шли по поверхности воды, то, что Хаббаб ибн Арат, если я ошибаюсь, если я не ошибаюсь, когда его привели мушрики, чтобы убить, он сидел завязанный. И пришла женщина, он попросил у нее лезвие. Сказал, дай мне лезвие. И говорит, я когда пришла, увидел у него виноград. И у Аллахи, говорит, не было в то время, нигде в Мекке не было винограда. То есть перед ним лежала кисть винограда. Вот это что? Аулия. И мы в это верим. То, что мы верим. То есть, и поэтому, Барак Алауфиком, мы говорим, что любой человек, который верит, следует корану и сумни, если с ними случается, мы в это верим, мы в это верим. И то есть ничего такого в этом нет. А если же человек, как, шафии, если ты увидишь, человек летает в воздухе и плавает, как рыба, не верим ему, пока он не будет следовать корану И судни Пророка, саллаллаху алейхисала. И поэтому Шей говорит. То есть, когда они говорят о том, что Всевышний Аллах создает э, на их руках какие-то, допустим, знания какие-то, какие-то знания, или какие-то вскрытия, или какие то, вскрытия, или -то силы, или какие-то, допустим, тасират, то есть, что-то на что-то действует камахуа малюм, то есть то, что не соответствует общепринятому чему-то. Камахуа малюм, а ибсуту называли кали ажли ман юхалифу и пишут об этом в книгах Бахриди, так как есть тот, кто противоречит этому. У Афика не верит у чудеса, Минджиатинкарихим Тааратан, так как иногда они отрицают это, Камафалит и Муаптезаля, отрицает это, Уаминджиатинкарихим Аллаулие, Хатта Джаалетхум Тайфатум Фаукам Анделитломбие, с другой стороны, другие же переходят границы в отношении аулия и поднимает этих аулия святых до такой степени, что делают их лучше даже, чем пророка. Вахаказа Масайл нахляк также Уляма приводят вопросы убеждений, вопросы нравов, вопросы нравов в книгах по Акиде, Уатурска Рудина Масали Атикат Ахлисунуджама, и о этом они говорят в книгах, в оба убеждениях. Файзан اهل السنه والجماعه يشمل هذه الامور جميعا توس معتز فايذن المعتقد واهل السنه والجماعه يشمل هذه убеждение сунна валь-джамаа все эти вещи ولا поэтому убеждение Ахли ас-сунна не ограничится на верить только в шесть основ да это основа но на этом не ограничивается. Бальмуатакадуахлисунна Тилджама, Яшмилюха содержит все это. фараку бида потому что они этими убеждениями, о которых написали в своих книгах, они отличаются от ахль от заблужденных бедачков, Алязина на Нусус. То есть отличается от тех заблужденных видачков, которые отвергают контексты корана Кур'ана. это альтазимуна бисунна» и не придерживается, не обязывается сунной. «Валяй ахдауна лагай» и не подчиняется ей. «Валяй хакимунага, и не живут в соответствии с ней. «Аля анфусигим антамом, то есть полностью. И, сунна. И таким образом Ахли Сунна вальджам'а Отличаются тем, Что они возвелячивают ахляха И возвеличивают тех, кто Носит эту Сунну. И это, в Аллахе, это как сказал Всевышний Аллах Субхан Анаталям в Куране. Ва май юаззим шааир Аллахи фаинна валика Мин такваль умур. То есть у тебя и тот, кто возвеличивает знаки в шариате, какие-то знаки, какие-то вещи есть, такие отличительные, то это из такого из богобоязненности. И поэтому Барак Луфикам Уляма говорят, что уважение, уважение ученых, те, которые носят сунну, хазамин такова. И поэтому, если ты хочешь узнать, богобоязнен это или нет, смотри, какое у тебя отношение к тем, кто носит себе сунну. Начинает от великих ученых... И точно так же судить людей точно так же можешь. Если хочешь посмотреть на этого человека богобоязнен или же он фасик муфтади, смотри его отношение к тем людям, которые носят себе сунну. То есть уляма ул-хадис, ученые, которые носят себе хадис, которые учат хадис, которые преподают и распространяют сунну посланников Мухаммада. И ахли сунна. Во -во воюют как бы, или отрицают тех, кто противоречит сунна, халифа, а у халфа аиммата, или тот, кто выступает против имамов ахли сунна. Изан мабахис, Поэтому мы говорит, в будущем, то есть дальше, иншаллах, будем разбирать вкратце эти вопросы, о которых будет говорить муалф и дну нет то есть вкратце бунгай у алята всыню конкретно не разбирай. ба маанна гукана янбажен ту хоть и говорит надо было каждый вопрос разбирать конкретно у валятельно матана ль однако так как время у нас на нактафи и шаратин муджмана мы говорит, вкратце это разберем барка это у вас значит у вас четвертый вопрос который у вас будет в вопросах а юбна мабахсу ли антикаде ахли то есть на, что, на чем строится и ты вот это вкратце Барапу, Луфикум, скажешь, что у тебя акида ахли сунна строится на вера в шесть основ пятый вопрос у тебя будет почему у тебя не было отдельных книг в первый века таухиди Ответ вы знаете, так как раньше Ширка не было, и он не был распространен. Шестой вопрос. масаль То есть есть некоторые вопросы, которые говорится в книгах по убеждениям, и в основе своих этой вопросы не является из вопросов убеждений. Объясни это. Объяснение этому мы взяли. Так или не так? Также у тебя вопрос. Джалля ани то есть, когда Шей сказал в начале, что, что Аллах, нету ему схожести. то есть он имеется в виду, вообще Тажбих любой отрицает. Ты какой скажешь, он Тажбих отрицает? Тажбих мутляк. Это видите, на семь вопросов мы уже семь вопросов разобрали. Семь вопросов, мы, конечно, больше разобрали, просто если 7 вопросов на этих, тебе надо будет ответить Барак Аллаху Фику.